Ужина не витали привычные теплые феи домашнего очага, окутанные горячим крахмальным парком закипающей картошки и ароматом булькающего в казане тушеного мяса. В воздухе было стерильно и пусто, как в операционной, выжженной стрекочущей бактерицидной лампой. И только на столе молча стояла тарелка с невиданными венски даже летом яблоками, ярко-красными, ненормально глянцевыми выросшими в далеком импортном мире где нет ни гусениц ни черной гнили ни зверских морозов разрывающих стволы измученных стонущих деревьев что то случилось не то спросила не то сказала галочка чувствуя как мягкая незнакомая лапа сжимает сердце и потискав его мохнатом кулаке тянет вниз к солнечному сплетению. Туда, где в красноватых потемках пряталась душа. Крошечная, взъерошенная, неясная, как выдох на холодном стекле. Но все-таки живая. «Галина», — начала Елизавета Васильевна, привычно, поучительски лязгая голосовыми связками. Ту же взрослая девушка, комсомолка». Галочка, понимающе хлопнула тяжелыми ресницами, и Петр Алексеевич недовольно поморщился. «Погоди, мать». «Ты не то говоришь!» «Вот смотри, доча!» Он взял из тарелки яблоко и, крепко хрустнув челюстями, откусил ему ухоженный бок, брызнув на жену и дочку мгновенно вскипевшим душистым соком. Потом положил яблоко на скатерть, изуродованное, обслюнявленное, обжножившее истерзанное зеленовато золотое нутро, и тут же пристроил рядом второе, целое, лаковое, алое, послушно бросившая на стол округлый розовый блик. — Ты какое выберешь, доча? Галочка, селись угадать, собрала на гладком лбу мягкую складку. След будущей взрослой морщины намек на грядущую смертную нерадостную жизнь. Потянулась машинально к целому яблоку и вдруг поняла, ахнула, и некрасиво, в голос заплакав, бросилась в свою комнату. — К Мишке! — постаревшему, потерявшему в схватках с демонами одно мягкое ухо, но все еще серьезному, все еще готовому ради галочки на все. Минут через двадцать в бывшую детскую осторожно пробрался тихий запах готовящихся пельменей, крошечных, самолепных, до стеклянной твердости продрогших в морозилке, а теперь медленно в кипящих муках, обретающих, кистяную, полупрозрачную, нафаршированную плоть. Вслед за пельменями в комнату по зимнему синюю, практически ночную, заглянула Елизавета Васильевна. Присела к галочке, ничком упавшей на кровать. Погладила теплую девичью спину, все еще вздрагивающую от глубинных тектонических рыданий. «Пойдем ужинать, галюня». Галочка, всем лицом уткнувшись в спасительный Мишкин живот, отрицательно покрутила головой и еще один раз, для верности, швыркнула носом. «Пойдем, Галюня, папа заждался уже», — ласково повторила Елизавета Васильевна. И Галочка, словно намагниченная этой лаской, переползла с мокрого Мишкиного живота на матери на колени и заплакала снова. Но на этот раз... легчайшими хрустальными девичьими слезами, от которых не краснеет нос и не распухают веки. А наоборот, волшебно преображается все лицо, зажигаясь изнутри удивительно женственным светом, ради которого, собственно, и живут мужчины всего мира, рабски сходя с ума, теряя состояние и развязывая столетние войны. Елизавета Васильевна, поцеловала Галочку в круглую доверчивую макушку, природный аромат которой не могло испортить ни семейное мыло, ни звериный запашок оренбургского пухового платка, который Галочка зимой носила вместо шапки, и обе, мать и дочь, отправились на кухню, совершенно примиренные с миром и друг с другом. И долго-долго, едва ли не до полуночи, на кухне горела лампа, шипел сквозь зубы, в который раз закипающий чайник, да тихо дзынкали розетки, до краев наполненные засахаренным малиновым вареньем. А Баталовы все говорили, все обсуждали, перебивая друг друга и радуясь подступившему грядущему, которое крупными, полупрозрачными, воздушными клубами висела тут же, прямо над столом. наивно притворяясь крепким домашним чайным паром. И только Мишка, разведя толстые лапы, так и лежал в темной детской совсем один, прислушиваясь к неразборчивому гулу кухонного разговора и, чувствуя, как его неторопливо, капля за каплей покидает галочки на детство. Слезы на мягком животе потихоньку высыхали, оставляя на стареньком, злоснившемся плюше едва заметные солоноватые разводы. Но когда ближе к полуночи Галочка счастливая, взбудораженная, но с тщательно вычищенными на ночь зубами, порядок и гигиена превыше всего, пришла в комнату и, мурча, принялась раздеваться, Мишка был еще жив. Он дотянул почти до утра. Все ждал, собирая последние силы, не прилетят ли демоны. Готовился дать свой последний бой. Но они так и не прилетели. И Мишка долго-долго лежал на спине, боясь шелохнуться, чтобы не потревожить Галочкину руку, невыносимо тяжелую, огненную, немного влажную с изнанки, родную. А потом два прямоугольных потолка в его стекленеющих глазах начали медленно светлеть. И когда Галочка, ворочаясь беспокойным локтем, столкнула Мишку на пол, Он еще сумел издать короткий, странный, почти рыдающий, совсем человеческий звук. В семь утра, когда на тумбочке в голос закричал будильник, все было кончено. — Галюня, ты встала? — спросила из-за двери Елизавета Васильевна. И Галочка, скинув с кровати молодые гладкие ноги, натолкнулась пяткой на неподвижное, набитое опилками тельце. — Встала, встала! — Откликнулась она бархатным спросонья радостным голосом, и, переступив через мертвого мишку, припрыжку отправилась умываться. После большого яблочного совета с хоровым пением и прочим школьно-общественным мельтешением было единогласно покончено, и в святом семействе снова воцарился мир. Тем более, что забот хватало и без отчетных концертов и враждебных вихрей. Ведь весной галочке предстояло получить аттестат зрелости, искинув хитиновые стяжки из скорлупки, преобразиться из куколки в великолепную абитуриентку. Все высшие учебные заведения города Энска были по очереди возложены на невидимые весы. На одной их чаши покоилась светлое будущее с крепкой, добила отмытой карьерной лестницей, авансом пятого, получкой двадцатого и о венец творения с гарантированной мескомовской путевкой в летние-летние гагры. На другой чаше сидела сама галочка, болтая легкими ножками, которые не могли изуродовать даже простецкие чулки в хлопчатый бумажный рубчик. Равновесное же острие весов вонзалась в само родительское сердце. Ах, что были страдания хрисоматийного Данка по сравнению с кровопролитными муками Баталовых, вводящих свое единственное чадо навстречу будущему счастью. Галочка заикнулась, была просто арадивеческой педагогический Но Елизавета Васильевна только негодующе сплеснула чуть потрепанными в учительских боях, но все еще вполне лебедиными крыльями. Портить себе нервы ради чужих идиотов не позволю. Петр Алексеевич проконсультировался со старшими товарищами на предмет серьезных перспектив. И галочку решено было отдать в местный политехнический, но не на оборонные специальности. Присидит всю жизнь в почтовом ящике и даже в Болгарию не съездит. А на мирный факультет водоснабжения и канализации. Потому что уж чего-чего, а говна дочи в стране столько, что на две твоих жизни хватит. А ты не морщись, работа на самом деле чистенькая, будешь себе сидеть в проектном институте, в белом халатике. Или вон Сан Саныч, на водоканал тебя к себе возьмет. Обещал. Ты только, голубо поступи, а дальше все само пойдет. По накатанной. Галочка мечтательно смежалась и закрыла вежды, и сквозь тяжелые кончики перепутавшихся ресниц видела мреющую миражную комнату с гигантским окном, наполненным до самого горизонта сияющей водной гладью.